Глава девятая. Беладонна Придирчиво оглядела себя в зеркале, переживая, не видно ли в складках платья спрятанных флакончиков с зельем. Увы, в десять лет корсажи носить рановато, о чем свидетельствовала плоскость в районе груди. Пространственный карман создавать я пока не научилась, а потому это был самый удобный схрон, который можно было придумать. Мама постаралась от души сделать праздник запоминающимся, Мелькнула мысль, что, может, не стоит устраивать сегодня небольшую диверсию. Но я сразу отмела эту мысль. Праздник мой? Мой. Зло в лице Люциуса должно быть наказано. На счастье, брата искать и вылавливать в толпе не пришлось. Он сам явился ко мне поздравить в числе первых, сразу после родителей бабушек и дедули Соломона, по которому я очень соскучилась. Совсем взрослая стала сестренка. «Тебе идет платье». «Ты в нем настоящая куколка?» — усмехнулся Люциус, вручая коробку с подарком и шепнул. «Надеюсь, ты не будешь испытывать их на мне и не расскажешь отцу?» Разведка в лице Ольги, совершившей вылазку в покое брата еще накануне вечером, доложила, что там вполне себе годный набор старинных метательных ножей из закаленной в жерли вулкана и дома стали. «Ну что ты?» Широко улыбнулась я и, передав коробку агнии, крепко обняла брата. «Спасибо, Эл». Если бы Люциус знал, что в этот момент я незаметно втирала в его рубашку и брюки коварное зелье, непременно отскочил бы подальше, а не продолжал растерянно обнимать меня в ответ. «То есть за платье ты уже не злишься?» — переспросил он, выгибая черную бровь. «Нет», — покачала я головой, скрещивая пальцы за спиной. Тем более, видишь, как здорово вышло. Мы прямо как четыре сестры. Усмехнулась я, замечая, как дернулся глаз у братика. Обернулась на девочек, стоящих неподалеку. Ольга убрала за левое ухо светлую прядь и потёрла бровь двумя пальцами. «Выпьешь со мной за мой день рождения?» предложила, подхватывая с банкетного стола два меченых бокала. «Тебе не рановато ли?» нахмурился Эл врубая режим правильного старшего брата. «Это яблочный сок», — закатила я глаза, но тут у меня из рук выхватили оба бокала и придирчиво обнюхали. В том, который предназначался Люциусу, находилось игристое эльфийское вино. Пузырьки хорошо скрывали зелье, которое незаметно подлила Оля минуты ранее. «И правда». Согласился брат, пока у меня по позвоночнику скатывалась мерзкая холодная капелька пота. Кажется, пронесло, и чуткий нюх демона не заметил особой добавки в его напитке. Люциус собирался вернуть мне сок, но внезапно появившееся третье действующее лицо испортило все планы. «Это я заберу». Каин решительно отнял у Люциуса бокал с игристым. «Мелкий ты еще, чтобы эльфийское на балах цедить. «Мне почти двадцать!» — возмутился мой не по годам развитый брюнетистый братец. «Сок пей, он полезнее!» За спиной Каина Марго закусила губу и виновато развела руками. Девочки должны были отвлекать гостей и родственников, которые захотят подойти поздравить меня, пока я спаиваю Люциуса, но с моим старшим братом не справились. Тем временем наследный принц вручил растерянный мне небольшую коробочку со скупыми словами поздравления. «Я никогда не отличался красноречием, мелкая. За тебя!» Оправдался он и, чокнувшись с Элом в один глоток, осушил бокал с игристым. «Ой-ёй!» ой! -ой озвучила мои мысли Агния, появляясь рядом, когда братья наконец удалились. «Что будем делать?» — поинтересовалась Оля, не выглядевшая сильно расстроенной из-за случившейся накладки. «Ничего». «В смысле?» — хором удивились девчонки. «Ты так спокойно? Каин старше и сильнее Люциуса, пояснила то, о чем уже успела подумать. Он должен почувствовать, когда зелье начнет действовать. А если нет, значит, не зря отец его в академию учиться отправил. «Что-то замышляешь, принцесса? Мне стоит об этом рассказать отцам?» Я вздрогнула, не ожидая, что нас самым наглым образом будут подслушивать, и главное, кто? «Андрас!» — скривилась я, закатив глаза и повернулась к белобрысому демоненку. «Чего тебе?» «Поздравить подошел», — ухмыльнулся наглый тип, демонстрируя сверток в вырви глазного розового цвета. «Как тебе?» «Я сам упаковку выбирал», — произнес, явно забавляясь. «Андрас был выше меня на голову» и на три года старше. Худой и бледный, как спортивная метла тети Вали, а мстительный, как Хази, только менее удачливый, чем бабушкин фамильяр. «Ну так поздравляй», — отозвалась Оля, недовольно разглядывая сына дяди Германа, которого заочно недолюбливала из-за моих рассказов. «Ух, какая!» — восхищенно уставился он на темную ведьму, не понимая, насколько близок сейчас от бесплатной путевки в лазарет дядюшки Хирона. «А я тебя тут раньше не видел. Как зовут, крошка?» «Хвост убрал?» — прошипела подруга, в глазах которой зажегся ведьминский огонь, как только ее ноги коснулась конечность Андраса. «Да ладно тебе, не будь колючкой. Ты ему понравилась?» — подмигнула блондинистая бестолочь, Лишённое чувство самосохранения, пытаясь приобнять Олю за талию, давай потанцуем. А давай. Оскалилась не хуже вампирши, темная ведьма, ловко схватила хвост и сжала в руке, не давая тому залезть под платье. Танцуй. Одновременно с тем, как музыканты заиграли квикстеп, хвост демона загорелся в её руке чёрным пламенем. Андрас, свежая как девчонка, увидевшая таракана, запрыгал по залу сложной танцевальной фигурой, сбивая гостей и безуспешно пытаясь потушить пылающую конечность. К нему тут же бросились его отец и Хирон, уводя бедолагу под руки. Оглянувшись, я заметила неподалеку Владыку с трудом сдерживающего смех и поджавшую губы маму. Как только отец отвернулся. Она незаметно показала нам большой палец вверх и продолжила невозмутимо кружиться по залу, улыбаясь и здороваясь с пребывающими гостями. А я тем временем выискивала среди присутствующих высокого темноволосого демона, не сомневаясь, что он сегодня обязательно придет.